Глава 14. Осиное гнездо. И сколько может понадобиться времени, чтобы раздобыть те обличающие документы, поинтересовался я, прикинув, что этого вечера может не хватить. Я пока не могу понять, прищурившись, посмотрел на меня сыщик. Нравится мне твой настрой или нет? С одной стороны, инстинкт самосохранения это очень даже хорошо. «А Вот то, что ты хочешь опять ввязаться. Я уже ввязался, веришь ты или нет. И это главная проблема. Моя и не только моя, к сожалению, что я сперва соглашаюсь на все подряд, а потом начинаю думать, но чаще просто действую по обстоятельствам. Могу утешить, ты не мог предугадать, что новая просьба императора обернется такой ситуацией. Посочувствовал быков. Но и вылезти теперь сухим из воды тоже, кажется, очень маловероятным исходом, если только ты прямо сейчас не скажешь к чёрту и не полезешь в эти дебри. Как будто у меня выбор есть. Выбор есть всегда. Вопрос лишь в твоей готовности к последствиям. Я замолчал. Лесть в эту историю ещё глубже мне не хотелось. Да, я был согласен выполнить для Алексея Николаевича небольшую просьбу, но не более того. И эту просьбу вполне можно было посчитать выполненной, ведь статус документа я выяснил и передал информацию императору. Но в то же самое время оставить все как есть я не мог. Сейчас я могу повлиять на ситуацию. А в следующем году, когда документ так и не появится, что будет делать Большой совет? Повременить с принятием решения третий вариант. Сейчас даже быков ждет, когда я приму решение. Так почему я сам не могу немного подождать и посмотреть на то, как развернется ситуация? Ты сперва ответь себе, чего именно ты хочешь. Может, ты яростный патриот, которого малейшая несправедливость приводит в состояние истерики, иронично заметила Лан. Не до такой степени, но помочь императору нужно. Но хочется ли? «Быков», — вздохнул я. Он мне почти что родственник, не забывай об этом. Родственникам можно и помочь в определенной мере. Где она заканчивается твоя мера? Хорошо, если не в могиле. Ты хороший парень, хотя и не отсюда, но, наверное, у вас там хороших тоже много, как и здесь. Вдруг взялся рассуждать быков, но не настолько много, чтобы ими разбрасываться. К чему ты клонишь? К тому, что сейчас ты один. Ты просишь меня о помощи, и да, я тебе помогу, если потребуется. Хотя я из-за тебя и посидеть умудрился, но все же ты и выбраться мне помог. Да и Вельск, вот черт тебе дери, Абрамов. Что, усмехнулся я. Сыщик в лице менялся так же быстро, как и погода на улице. Сейчас приясном небе и полной луне заснеженные улицы казались светлыми и дружелюбными, не то что вчера. Во Владимире нет дел, которыми я бы хотел заниматься, продолжил Быков. Искать пропажи и потери, находить сбежавших жён мужжей в чужих койках. Если за это платят, то почему бы и не заниматься, спросил я. Эта гадка, тошно мне следить за изменами и потом еще скрываться от разъяренных дамочек, которые не смогли удержать благоверных, или сами пошли по стезе. Тебе хочется дел поблагороднее. Да, именно поблагороднее, чтобы и весомое было к тому же. Ты не как портфолио себе подбираешь, удивился я. Конечно. Чем ты более известный, тем лучше задание тебе придется выполнять в будущем. К молодому и завесному сыщику не придет дворянин с просьбой отыскать пару миллионов. А вот твою историю пока что вообще никак нельзя использовать для моего портфолио. Почему это? удивленно воскликнул я. К нам подскочил официант, и мы, поняв, что засиделись, решили заказать еще и еды. Давай возьмем твою историю. Половину ее я провел в тюрьме и сказать, что я спасал твою суженую, не вариант. Слишком уж за зауж притянуто. Да, пожалуй, согласился я. Но ведь есть же еще корабль. Да, к этому ты тоже не имеешь особого отношения. Вот видишь, сам подтвердил. Ну а Вельск Вельск, с с моей точки зрения, провал абсолютный. Если я кому-то скажу, что при раскрытии дела погибло больше десяти человек, уйдут хлопнув дверью. Если меньше, мрачновато пошутил я. Не придирайся к словам. Так у нас и здесь уже пять тел, если ты не заметил. И все они появились до меня, а не из-за моего участия, спорил Быков. Хотя двое все же появились, но никаких проблем нет. «Ловко же ты фактами играешь, удивился я. Не умею я этого делать с быть мне сыщиком, хохотнул он, а потом погрустнел. Но государственные дела все равно лучше решать тебе самому. Понимаешь, что у тебя сейчас совершенно другой статус, не тот, что летом, но это не дает гарантий, что я не попаду в тюрьму опять. Что-то в Вельске ты не очень грустил, когда провел за решеткой несколько часов на пару со мной. Подознял его я. Ни равней тюрьму и полицейский участок в провинции. Пришлось согласиться, чтобы вернуться к прежней теме нашего разговора. Итак, продолжил я. Ты уверен в том, что все же стоит лезть в эту семью? Не лезть в семью, но аккуратно разобраться, предварительно подготовившись. Например, как узнать общее количество тётакуа Никиты. Официант принес жаркое, что на время отвлекло нас от беседы. Запах специй и мяса напомнил о голоде, и мы вдвоем набросились на еду. Заодно это позволило немного подумать о происходящем и переосмыслить собственные же слова. Пусть я говорил про родственные связи, которые еще не образовались толком. Но я опять находился меж двух огней: с одной стороны император, а с другой его дочь И чувствами я все же пылал к ней. У тебя курица стынет, услышал я голос Быкова, который вернул меня в реальность. Угу. Понимаю, есть над чем подумать. Жизнь-то дороже. Не в жизни дело, Алан, а в том, что мы никогда не знаем, что будет дальше. Если бы знать, то выбор уже сейчас можно сделать. Пофилософствуй. Быков прикончил свой ужин гораздо быстрее меня. Предположим, это лишь выпад. Попытка одной семьи получить больше влияния. Проходили мы уже через такое, и помнишь прекрасно, чем все закончилось. Какие были выступления. Ты Подбельского же ресурс какой? Быков заговорил тише. Руководитель третьего всегда имеет влияние чуть ли не уровня самого императора. А здесь промышленники, которые, как ты говоришь, владеют не единственным заводом. Я же не пошутил про тёток и У тебя юмор специфический, но кое какую работу мы с тобой, я думаю, все равно проведем. Вероятно, сегодня же вечером. Будем искать родни. Именно. У тебя ведь есть твоя родословная». Неожиданный вопрос застал меня врасплох. «Родословная?» В каком угодно виде. Семейство, чей род не менял фамилии века с семнадцатого, те его все генеалогические древа на стенах в доме рисуют, вышивают на больших коврах и так далее. У тебя, скорее всего, максимум коврик, но все же. У меня какая-то тетрадь была в доме. Максимилиан просил выучить, вспомнил я. Но из головы у меня уже все вылетело. И ладно, пусть вылетело, но важно другое. Такая тетрадь, как у тебя, это твое личное Но генеалогические древа находятся еще и в императорской библиотеке. Для Рышкиных, и Романовых там отдельные тома энциклопедии есть, И не только для них. А для Поликарповых, они ведь не дворяне. Если какая-то косвенная связь имеется, то и они там будут. Не могу представить себе, что я планирую идти в библиотеку в выходной, вместо того, чтобы сидеть и отдыхать. Должен будешь Алан ткнул в меня пальцем. Я тебе портфолио сделаю. А теперь давай закончим нашу философию и займёмся делом. Делом. Я посмотрел на часы, которые показывали половину первого ночи. У вас что, библиотеки работают круглосуточно? Смеёшься. Это же столица. Конечно, круглосуточно.